«Присаживайтесь», — попросила Велия купца, когда тот зашел в гостиную через черный ход. «Здесь почти ничего не изменилось. Думаю, вы легко вернете дому прежний вид», — сообщила она с улыбкой. Вангор, Гур, старший с тяжелым вздохом, опустился в кресло и осмотрел гостиную. Ему было сложно понять, что этот дом уже не был его домом. Каждая линия здесь была родной для купца. Каждый предмет что-то значил. Но, прикрыв глаза, он сплел пальцы в замок, чтобы ничего не трогать. — Правда, Инрара сейчас нет дома, но он скоро вернется. Может, чаю? — Нет, девочка моя, мне сейчас даже воздух поперек горла, — признался купец. Пока я сюда не пришел, было намного легче. — Понимаю. — Мне тоже не хватает родных стен, — призналась Вилли. — Я даже не решилась посмотреть, что стало с домом. Стоит ли он еще? Может, там лишь пепелище? Она печально улыбнулась. И тут же обернулась на шум уверенных тяжелых шагов. Так шагал Энрар. Сама того не замечая, Виллия научилась узнавать его шаг, и в сердце что-то тепло отзывалось на это понимание. — Это кто? — спросил Энрар, кивая на спешно вставшего купца. Он замер в центре комнаты, недовольно скрестив руки. Еще одной неприятности ему никак не хотелось. Да и решать что-то сейчас сил не было. — Это Сильвер Вангур, представила Виллия мужчину. Он был хозяином этого дома. — И что тебе нужно? — спросил Энрар, обращаясь к мужчине. Он снова нахмурился, и от этого противно зазвенело в голове, а от испуганного лица мужчины к горлу снова подкатила тошнота. — Господин Энрар, я только хотел осведомиться. — Конкретно давай. Без вот этих умных слов, — перебил его Энрар. Виля испуганно коснулась его плеча, понимая, что муж злится, и виной этому, скорее всего, не Вангор, а кто-то другой. Энрар посмотрел на нее, не понимая, зачем она привлекает к тебе внимание, но тут же смягчился, видя ее нежные внимательное внимательные глаза. — Мы можем поговорить? — спросила она ласково. «Сейчас — Сейчас? — удивился Энрар, ничего не понимая. Виллия только неловко улыбнулась. «Ладно — Ладно, — буркнула она Виллия в гости ждать, быстро проследовал столовую, жестом давая понять жене, что ей стоит последовать за ним. — Что-то случилось? — спросила Виллия, плотно закрыв дверь. — Ты о чем? не понял Энра, скрестив руки на груди. «Может, объяснишь, что происходит?» «Прости. Ты, наверное, очень устал, а я тут решила поговорить с тобой об одном деликатном деле». Она подошла к мужу и осторожно погладила его по руке. Только он вдруг отступил. «Знаешь, когда благородные говорят подобные вещи, они собираются обмануть», — строго сказал Энрар. «Так что или говори прямо, или я вообще слушать не стану ни тебя, ни того человека». — Благородства с меня уже хватило. Энрар и сам не понимал, почему злился. Но в голосе Вилли он узнавал те же нотки, с какими Штерт совсем недавно давал ему советы. Противные, снисходительно мягкие ноты, от которых сейчас внутри все вскипало. — Извини, — выдохнула Вилли, — я не хотела тебя, злителя, обманывать. Дело в том, что Сильвер Вангур хочет вернуть себе дом. Он готов его купить, а я пообещала ему, что помогу тебя убедить. — Он считает, что я буду делать все, что ты попросишь? — Хмурис спросил Энрар. — Потому что вы Иштаре, иначе с женами не говорят о делах. — Нет, что ты, — ответила Вилли, узнавая в глазах мужчины гнев, но совсем его не боясь. — Он пришел ко мне за советом, а я сама подумала, что мы можем поговорить об этом как семья, после того, как вы поговорите как мужчины. Просто я выбрала плохой момент для разговора. Прости, я не хотела тебя огорчать. С искренним сожалением она подошла к мужу, провела рукой по его щеке и, глядя в черные дикие глаза, разгладила пальцем морщинку на его лбу. Он не отвечал, только смотрел на нее, чувствуя странное беспокойство, причину которого он и сам не понимал. А она ласково улыбалась и просила прощения, только от этого почему-то хотелось сбежать. Сам себя не понимая, он все же поймал ее за руку, притянул к себе и заглянул в глаза. — Ты... — Помнишь, что я убью тебя, если ты предашь меня с другим? — спросил он внезапно. — Рар! — простонала Вилья, ошарашенно, совсем не ожидая ревности в эту минуту. — Не думай об этом даже! Она взяла его лицо в свои ладошки и стала осыпать поцелуями, шепча о том, что он ее муж, что он хороший, добрый, и сделал для нее очень многое. Шептала, целовала, чувствуя руки на своей талии, и понимала, что она не врет ни в одном своем слове. Ни в одном своем жесте, ни в одном желании. — Я не предам, — прошептала Виллия, понимая, что уже предала, только не с мужчиной. Он не того боялся. Она предала его, как стража, а теперь понимала, что любит, и ничего более мучительного представить уже не могла. — Ты плачешь? — спросил Энрар, не веря своим глазам. «Почему — Почему? Виллия испуганно отступила, коснулась пальцами своих ресниц, И, ощутив слезы, Едва не рассмеялась от дикой боли в груди. «Я просто не ожидала, что так много чувствую к тебе», — прошептала она. «Это пугает, правда. Только не думай об этом. У нас, у женщин, бывают глупые чувства, которые мы и сами не можем объяснить. Сейчас я так рада, что встретила тебя. Так хочу, чтобы ты не ревновал меня к другим людям, что даже плакать хочется». «Рада?» — удивился Энрар, мягко совсем забыв, почему злился. Но хочешь, чтобы я продал этот дом? Почему? Но, Рар, для нас с тобой этот дом просто стены, а для этого человека это родное место. Он родился здесь, вырос. Весь этот дом — его воспоминания. Неужели мы не можем ему вернуть то, что для него так дорого? — И где тогда мы будем жить? — спросил он, пожимая плечами, явно допуская мысль о смене жилища. — Не знаю. — Быть может, можно вернуть дом моего отца? — — Я не буду жить в доме женщины, — уверенно заявил Энрар, даже не пытаясь это обдумывать. — У твоей женщины ничего нет, — прошептала Вилли, осторожно прижимаясь щекой к его плечу, стараясь не причинить боль. — Ничего, кроме твоей доброты. Но я согласна на любой дом, какой ты только выберешь. Энрар не спешил отвечать. Хмурясь и раздумывая над ее словами, он осторожно поглаживал ее по спине. А она закрыла глаза и терлась носом о его плечо, стараясь не разрыдаться, как маленькая девочка. Ей хотелось, чтобы ее просто спасли. Но спасения от себя самой просто не существовало. — Ладно, — наконец сказал Энра, отстраняясь. — Скажи ему, что я продам дом за те же деньги, что купил, но только тогда, когда у нас будет новый. — Спасибо, — одними губами прошептала Вилли, не в силах говорить. Энрар усмехнулся, коснулся ее щеки. Только не плачь больше из-за всякой ерунды, — попросил он. — Не буду, — пообещала женщина, поймала его руку и прижалась к ней щекой. Заглянула в глаза мужчины и едва не сказала о любви. Зато он сказал, словно слыша ее мысли. — Я люблю тебя, странная женщина. От этих слов внутри увели, и все оборвалось. Это было настолько честно, что причиняло ей боль. А мужчина не останавливался, видимо, решив выбить из нее остатки души. «А еще я думаю, что мы можем взять фамилию Мордо». «Мне теперь нужна фамилия, а это ничем не хуже других». «Ты готов взять мою фамилию?» – ошарашенно спросила Вилли. «Нет!» – возмутился Энрар. «Ты со мной можешь взять фамилию Мордо». Это его исправление заставило новые слезы застыть в ее глазах. «Спасибо!» – почти вскрикнула Вилли от осознания, и, забывшись, бросилась на шею мужчине. «Спасибо тебе!» Спасибо за все. Энрар невнятно простонал и осторожно отстранился, криво улыбаясь. Все же тело к подобным нежностям было совсем не готово, но не улыбаться он не мог. Если тебе нравится, то так и будет. Но завтра, а сейчас мне нужно отдохнуть, признался он, отводя смущенный взгляд. — Да, конечно. — Приходи ко мне, — попросил он. — Мне будет легче, если ты побудешь со мной. Он снова обнял ее и поцеловал, буквально обнимая своими обветренными губами ее нижнюю губу, но тут же отступил и ушел с улыбкой на губах. Вилия смотрела ему вслед и дрожала, касаясь собственных губ ледяными от ужаса пальцами. — И этого человека ты собралась предать? — внезапно спросил Арон, выходя из своего укрытия за комодом. Вилия вздрогнула, словно с ней внезапно заговорила собственная совесть и с ужасом посмотрела на брата. — Он считает нас семьей, — продолжал Арон, приближаясь. — Он спас мне жизнь, даже не задумываясь. Он любит тебя, а ты хочешь, чтобы его повесили? — Не хочу, — почти беззвучно простонала Вилли. — Но разве ты хочешь, чтобы повесили нашего отца? — Не хочу, — признался Арон, сжимая губы в тонкие ниточки. Но ты или остановишься в своей лжи, или я все расскажу ему. Он не заслужил такой лжи. Или он все же обидел тебя и эта месть? Ты хочешь остаться вдовой, чтобы один человек заплатил за весь Эштар? — Не говори так, — попросила Вилия дрожащими губами. — Я просто не могу позволить нашему отцу умереть. Пусть лучше повесят меня, чем... — Нет! — вскрикнул Арон в ужасе, хватая сестру за руку. — Нет, ты не посмеешь делать что-то подобное. Весь его гнев на сестру тут же исчез. Он любил Вилию сильнее, чем отца или Эштарца. Она была ему и сестрой, и матерью, и даже думать о ее смерти мальчик не мог. — Ты не можешь пожертвовать собой! — кричал он, дергая ее за руку. Вилия не ответила, только упала на колени, чтобы покрепче обнять младшего брата. — Все будет хорошо, Арон, — сказала она дрожащим голосом. — Никто не умрет, не бойся. Просто знай, что я не желаю Энра Розла. Я тоже люблю его, Арон, правда люблю.